Глава 5 Книжный клуб. Элизабет не могла взять в толк, от чего в ее розовой гостиной сегодня было некуда яблоку упасть. Она даже сбегала на кухню, чтобы убедиться, что всем наверняка хватит медового печенья, рецепт которого она придумала сама. Слава богу, печенья было много, и имбирного чая, так благотворно влияющего на пищеварение и цвет лица, тоже хватало. «Я пригласила американку», — сообщила с порога миссис Пампкин. «От лица всех дам Вуденкерса». «Вот оно что», — выдохнула Элизабет, пряча за приветливой улыбкой раздражение, царапнувшее сердце. А ведь она почти поверила, что небывалая популярность литературной гостиной — ее заслуга. «Надеюсь, она придет, и у нас будет шанс явить знаменитое английское радушие». «Наверняка придет», — согласилась миссис Доуксон, которая пропустила обсуждение пяти к ряду романов, а теперь вот явилась. Если, конечно, не переломает ноги в своих вульгарных туфлях на каблуках. Миссис Хокинс сказала о неолее, чем капор мисс Эллен Шоу, что уехала в Лондон с кузеном Дарстона Кинзли. «У нее ужасные волосы», — добавила Мереди Честерби, косясь в свое отражение в серебряном чайнике. Волосы Мередит были цвета выжженной солнцем соломы, и такие же прямые. «Мало того, что рыжие, так еще и кудрявятся. Наверняка с ними куча мороки». «Может, она их специально завивает», предположила одна из близняшек Холс То ли мисси, то ли сиси. Элизабет вечно их путала. Обе тощие и с такими вытаращенными глазами, что хотелось посоветовать им сливого джема. Кэтрин Гуглстен, чьи каштановые локоны свисали по обе стороны лица, точно уши Спаниеля, поспешила перевести тему подальше от кудрей. «Говорят, вчера она пешком прошла через весь город в штанах». В розовой гостиной повисла мертвая тишина, а потом дамы заговорили все вместе, перебивая друг друга. «Дамы!» Воскликнула Элизабет, призывая всех к порядку. «Нам не следует набрасываться на неё, точно свора диких собак. Пусть эта девушка не знает, как следует одеваться в приличном обществе, возможно, Господь не наделил ее красотой, но мы должны явить христианское милосердие. У нее наверняка доброе сердце». Она явилась прямиком в полицейский участок, невинно добавила Кэтрин, наливая себе чай. и пробыла там не меньше получаса. А после они с инспектором вышли вместе и отправились куда-то вниз по улице. Взгляды, в которых читалось жадное любопытство, устремились к Элизабет, и, кажется, в повисшей тишине все услышали, как скрипнули ее зубы. Он нес ее зонт, нанесла еще один удар Кэтрин, добавляя три ложки сахара. Куда ей столько с ее-то И поддерживал под руку. один раз даже приобнял, чтобы уступить дорогу трубочисту. Да, тот был весь в саже, но, скорее всего, это лишь повод. Я вот не помню, чтобы наш мистер Р.Р.Р. так трепетно заботился о моем наряде. Или о чьем-либо еще. В дверь постучали, и Элизабет, вздрогнув, пошла открывать, чувствуя себя так, будто ей в сердце всадили кол. «Мы вас ждем», Широко улыбнулась она, распахнув дверь. «Рады приветствовать в Уденкерсе! Я Элизабет Блювенгейс!» Джейн ответила гостя, входя в дом и осматриваясь. «Джейн Уокер!» Элизабет пришлось слегка задрать подбородок, чтобы посмотреть ей в наглые, лживые, отвратительно голубые глаза. Волосы у американки действительно были рыжие и кудрявые, но платье она сегодня надела весьма скромное – унылая и серая. Кого она, интересно, хочет им обмануть? Хитрая лиса, подлая разлучница, блудница. «Добро пожаловать, Джейн», елейным голосом произнесла Элизабет. «Хоть бы эта рыжая дылда расшибла себе нос о дверной косяк, хоть бы переломала все ноги по пути отсюда. Уверена, мы станем настоящими подругами». Сидя на розовом диванчике в розовой комнате с розовой чашкой в руках, Джейн поняла, что инспектор говорил правду. Она явилась прямиком в змеиное гнездо, а мисс Блювингейс, чей оскал напугал ее с самого порога, королевская кобра. «Оказаться совершенно одной, в чужой стране, никому не нужной, жалкой! Ох, Джейн, мое сердце разрывается от горя и сочувствия!» сообщила она, прижимая белую ручку к высокой груди, обтянутой розовой блузкой. «Ничего, я справляюсь», — ответила Джейн. «Что же вас связывает с миссис Олдбрак?» поинтересовалась миссис Доуксон, пожилая дама, от которой едва заметно пахла овцами. Джейн бросила быстрый взгляд на миссис Пампкин, но та смотрела на нее с невинным любопытством. «Похоже, инспектор не делится со своей секретаршей информацией. Тем лучше». «Она наняла меня в качестве компаньонки», — соврала Джейн. В конце концов, Сильвия действительно сделала ей такое предложение. «Неужели не смогла найти подходящую кандидатуру в Уденкерсе?» — удивилась Элизабет. «Не обижайтесь, Джейн, но вряд ли вы получили лучшее образование, чем любая из нас». «Но никто из нас и не пошел бы к старой волчице, ведь так?» – встряла Кэтрин, пухлая шатенка с блестящими локонами. Миссис Доуксон шикнула на неё, но Кэтрин встряхнула головой, так что тщательно закрученные прятки, украшенные бантиками, взметнулись. «Мы должны ее предупредить, это наш долг», – горячо добавила она. «Ты права», – неожиданно поддержала ее Элизабет. «Джейн, дорогая», – «Вам нужно поскорее уехать из этого ужасного места!» «Воденкер скажется милым городком», — возразила Джейн, отпивая глоток чая и тут же возвращая чашку назад на столик. Ядреный вкус чая хотелось чем-то заесть, но тарелка с печеньем оставалась подозрительно полной, и Джейн решила, что лучше потерпеть, чем повторять эксперимент с угощением. Особенно милы некоторые его обитатели». Многозначительно произнесла Мередит, блондинка в зеленом платье, словно нарочно контрастирующим с розовой обстановкой гостиной. Все вдруг посмотрели на Элизабет, и Джейн начала понимать. «Возможно, мисс Блювингейс так хочет выставить ее из города, потому что боится, что Джейн составит конкуренцию ее пирожкам? Надо признать, сама Элизабет вполне привлекательна». Миниатюрная, но при этом женственная фигура, чистая кожа, правильные черты лица. Чего только мистер РРР ерепенится. «Вы уже познакомились с нашим мистером РРР?» прямо спросила Кэтрин. «Правда, красавчик?» Джейн быстро облизнула губы, думая, как выкрутиться из этой ситуации. Говорить, почему она явилась в полицейский участок, не хотелось. А этот вопрос наверняка последует. Разумеется, мисс Уокер была в полицейском участке. Неожиданно пришла ей на помощь миссис Пампкин. Как любая иностранка, она явилась пояснить цель визита и предполагаемую длительность пребывания. «О!» – выдохнула Элизабет. «И когда же вы собираетесь назад, Джейн?» «Надеюсь, мисс Уокер останется у нас навсегда», – радушно сказала миссис Пампкин. «Выйдет замуж, обзаведется детишками». В нашем городе хватает одиноких и достойных джентльменов. «Расскажите нам о поместье Олдбраков», попросила Кэтрин. «Вы уже видели привидение Максимилиана Олдбрака?» «Как она могла увидеть его привидение, если он жив?» фыркнула Сиси. «Жив?» поддакнула Мисси. «Его смерть инсценировали. Это он убил какого-то несчастного, а после обезобразил его до неузнаваемости и сбежал. А теперь... «Рыщет по лесам вокруг Вуденкерса!» «Зачем же он там рыщет?» – заинтересовалась Джейн. «Скрывается от правосудия!» – в один голос объявили близняшки. «Нет, Максимилиан действительно умер», – возразила миссис Дууксон. «И теперь старуха хочет поднять его из мертвых. Единственный сын, наследник рода. Думаю, она принесет вас в жертву, Джейн, в каком-то темном ритуале». «Вас ведь никто не хватится!» «Скажет, вы уехали назад!» «Она прольет вашу кровь над его гробом в фамильном склепе!» Свистящим шепотом произнесла Кэтрин. «Всю до капли! Чтобы демона отпустили его душу, и та нашла покой!» «Кэтрин, что ты несешь?» – возмутилась миссис Пампкин. «Не слушайте ее, Джейн! Миссис солдброк почтенная дама, и не станет...» «Говорят, она сама убила своего сына», — вздохнула Элизабет. «Не представляю, как вы спите под одной крышей с убийцей». «Мисс Уокер, если вам понадобится переехать, у меня есть свободные комнаты прямо над полицейским участком». Тут же предложила миссис Пампкин. Правда, две из них занял инспектор, и, возможно, это будет не очень удобно. Мисс Блювингейс поперхнулась чаем и закашлялась». «Ты кладешь слишком много имбиря, Бетти», — сказала Мередит. «Твой чай пить невозможно». «Зато он хорошо действует на мой кишечник», — сообщила миссис Доуксон. Она сделала большой глоток, поморщилась и тряхнула головой. «Я прямо чувствую эффект. Зря пропускала прошлые собрания клуба». «Если вы только захотите, Джейн, я с радостью дам вам приют». Но миссис Олдберг не убивала своего сына. сказала миссис памкин «Она так горевала, чуть с ума не сошла!» «А может, и сошла», сказала Кэтрин. «Если бы в моем доме жило привидение, я бы точно двинулась». «Подумайте над предложением миссис Пампкин, Джейн. Никто вас не осудит. Лучше уж подмочить себе репутацию, чем умереть». «Как знать», протянула в сторону Элизабет. «Да, лучше вам переехать». кивнули Си-Си Мисси. «Пока Максимилиан Олдброк не явился посреди ночи в вашу спальню». За эти годы, что ему пришлось скрываться в лесах, он наверняка одичал и превратился в настоящего зверя, движимого лишь животными инстинктами. Две пары вытаращенных глаз заблестели. «Все понятно. Миссис Олдбрак поэтому вас и пригласила. Ему нужна жена». «Если он двадцать лет обходился без жены, то что вдруг изменилось?» – возразила Джейн. Она уже едва улавливала суть разговора, теряясь в дебрях сплетен. «Он был зверем от рождения», – подала голос Мередит, недовольно поправляя складки на зеленом платье. «Почему никто из нас до сих пор этого не сказал?» Максимилиан брак был Вервольфом. «Ты ведь разумная девушка», – укорила ее миссис Памкин. «Поэтому говорю правду», — ответила Мередит. «Его убил какой-то охотник на нечисть. о Максимилиана Олдброка были клыки, как у вепря, и дикие глаза. Моя мама говорит, от одного его взгляда у нее волосы дыбом вставали». «Максимилиан Олдброк был красивым мужчиной», — возразила миссис Пампкин. «Не таким, конечно, как...» «У меня есть его портрет», — перебила ее Элизабет, вскакивая с места». «Максимилиан Олдбрак ухаживал за моей мамой какое-то время. Сейчас принесу. Попробуйте печенье, Джейн». Она быстро ушла из гостиной, а Джейн потянулась к тарелке, но наткнулась на взгляд миссис Пампкин. Дама покачала головой, и Джейн убрала руку. Ральф возвращался в Уденкерс в самом скверном расположении духа. В почтовом отделении Шелстоуна он не узнал ровным счетом ничего. Расположенное в порту, оно пропускало через себя огромный поток корреспонденции, и никто из работников не вспомнил господина, забиравшего письма из Америки. «У нас большая текучка кадров», — сообщила девушка, быстро штампуя письма одно за одним и глядя при этом только на Ральфа. «Моя предшественница проработала здесь два месяца, а девушка, что была до нее, всего две недели». «Я работаю месяц и уже получила два предложения руки и сердца Правда, еще не сделала выбор. Она поощрительно улыбнулась Ральфу, а тот с досадой отправился искать кого-то, кто работал здесь не ради моряков. Начальник почтового отделения с такими мешками под глазами, что письма было впору складывать прямо в них, взглянул на него устало и ответил, что корреспонденция вручается исключительно адресату. И получить письма до востребования мог только мистер Олдброк самолично, предъявив документ, подтверждающий его личность. Значит, получателем был мужчина. Допустим, Томас, которому миссис Олдбрак вручила старый паспорт Максимилиана. В нем перечислены антропометрические данные, но кто из этих девушек, увлеченных лишь желанием устроить судьбу, стал бы их досконально проверять? Пусть бы поскорее ввели новый образец паспорта с обязательной фотографией. Это бы значительно ограничило возможности мошенничества. Трясясь в кэбе по обратной дороге в Уденкерс, Ральф понимал, что потратил время зря. Оставалось надеяться, что мисс Уокер провела день с большей пользой. Элизабет была вне себя от ярости. В голове шумела и руки дрожали, будто она какой-то забулдыга из паба. Она открыла шкаф в комнате матери и, придвинув к нему стул, нашла портрет на верхней полке, куда отец с его маленьким ростом не мог заглянуть случайно. Элизабет любила отца, но слегка снисходительной любовью. Он так просто поддавался ее капризам, терпел шалости, иногда очень злые, баловал и называл своей принцессой. Но куда больше Элизабет походила на мать – Ее портрет тоже был тут, в одной из половинок рамки. Элисон Блювенгейс в «Девичестве Шервуд» взирала с портрета с надменной уверенностью, которая, если говорить честно, была весьма неуместной. Ведь Максимилиан Олдборок бросил ее. Элизабет аккуратно рассоединила рамки, складывающиеся на манер книги. Мать не станет поднимать шум из-за портрета, хотя обнаружит пропажу довольно скоро. Она доставала его на каждую годовщину смерти Максимилиана, и Элизабет, застав ее однажды с портретом в руках, с удивлением узнала, что Элисон Блювенгейс умеет плакать. Но Чарльз Блювенгейс наверняка задастся вопросом, отчего его жена хранит портрет давнего поклонника. Придется ей поставить в этой истории точку. Отец этого заслуживает. «Вот он!» Возвестила Элизабет, вернувшись в розовую гостиную. Все тут же сгрудились вокруг портрета, рассматривая изображенного на нем мужчину. «Как видите, никаких клыков или волчьей шерсти», добавила она снисходительно. «Джейн, передайте портрет миссис Солдброк. Моя мать давно собиралась это сделать, но все не находила подходящего случая». «Странно, что она хранила его все это время». Заметила Кэтрин, накручивая темную прядь на пальчик. «Первая любовь оказалась такой сильной!» «Это он любил ее!» – возразила Элизабет. «А она отвергла его ухаживание!» «Разве?» – искренне удивилась миссис Доуксон. «Я припоминаю, Максимилиан олдброк вроде бы увлекся другой девушкой. Даже представил ее матери». «Дела давно минувших дней», — отмахнулась Элизабет, едва сдерживая закипающую ярость. «Похоже, это у вас семейная», — тихо произнесла Кэтрин, ласково похлопав ее по руке. «Выбирать не тех». Все обсуждали Максимилиана Ултбрака, строили предположения о его судьбе, но Элизабет больше не принимала участия в беседе, оглушенная этим коварным ударом давней подруги. «Неужели она выбрала не того?» Неужели она тоже, как мать, будет хранить изображение мужчины, отвергнувшего ее, и жалеть о Фотография Ральфа Р. Рейнфорда, которую она тайком заказала в ателье за тройную цену, уже лежала в ее столе под стопкой пищей бумаги. «Смеркается!» – негостеприимно оповестила она, перебив миссий или сиси, которые, выторщив глаза, Рассказывала, что это Максимилиан Олдбрак, одичавший в лесу, ворует овец на ферме. «Да, засиделись мы сегодня», — согласилась миссис Памкин быстро глянув на Элизабет. «Спасибо за теплый прием, дорогая. Все было чудесно». «Хотя тебе надо найти другое хобби», — пробурчала Мередит, кладя недоеденное печенье на блюдце. «Пора признать, кулинария не твое». «В следующий раз соберемся у тебя», — «И ты продемонстрируешь, как надо принимать гостей», – вспыхнула Элизабет. «Идет», – согласилась Мередит. «Можно устроить барбекю, пока тепло». «Джейн, приходи обязательно». Все суетливо засобирались и вскоре ушли, оставив Элизабет одну. Вернувшись в пустую и тихую гостиную, она взяла со стола томик романа. Книжка пестрила закладками, отмечающими моменты, которые Элизабет нашла наиболее интересными для обсуждения. Но о романе никто и не вспомнил. Размахнувшись, она силой швырнула книгу. Пролетев через всю комнату, она шмякнулась о розовую стену и упала на пол. А Элизабет, тяжело дыша, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. «Не бывать этому! Она не упустит свое счастье!» Она пойдет на все ради того, чтобы однажды назвать себя миссис Рейнфорд, и рыжая американка сильно пожалеет, если встанет у нее на пути. Слегка покачиваясь в экипаже, гремящим колесами по городской брусчатке, Джейн рассматривала портрет Максимилиана Олдброка, лежащий на ее коленях. Здесь он был постарше, чем на портрете над камином, и, пожалуй, красивее. Возможно, художник ему польстил, но черты лица словно обрели завершенность, и Джейн понимала, почему кто-то мог счесть мистера Олдбрака Эвервольфом. Опасность – вот что приходило на ум, когда она смотрела в проницательные темные глаза. Твердая линия челюсти, крупный нос с хищными ноздрями, густые прямые брови – Максимилиан Олдброк был красив». Но к такому мужчине она бы, пожалуй, побоялась ехать через океан. Инспектор еще не вернулся в участок, и его секретарша попросила подбросить ее до миссис Хокинс, старой подруги, что держит ферму у перекрестка. Джейн с радостью согласилась оказать ей эту любезность, тем более, что ей нравилась компания маленькой пожилой дамы. Миссис Памкин, сидящая рядом в экипаже, всем своим видом излучала спокойную радость и умиротворение, с таким любопытством глазея на проплывающие мимо дома Вуденкерса, словно это она, а не Джейн, приехала сюда из другой страны. А вот Томас, сидя на козлах, проявлял такое недовольство, что казалось недовольна даже его спина, обтянутая черным сюртуком, из лица взъерошенный затылок. и огромные руки сжимают поводья с едва сдерживаемым гневом. На прогулке миссис Олдбрак сказала, что специально портит газон, чтобы напомнить Томасу, где его место. Но от чего ему приходится это напоминать? «Вы не знаете, Томас давно служит у миссис солдброк шепотом спросила Джейн. «Давным-давно», – тихо ответила миссис Пампкин. «Сколько я себя помню». Он родился в поместье, а потом перенял должность своего отца. «А вы, выходит, тоже родились в Уденкерсе?» «Так и есть», — подтвердила миссис Пампкин. «Поглядите-ка, Шарлотта проводит волчий ритуал». Полнотелая блондинка тщательно обмазывала грязью дверной косяк кирпичного дома, но вскоре исчезла из виду. «Значит, миссис Пампкин местная». Однако она единственная не высказала версии о судьбе Максимилиана олдброка Хотя у Джейн и так голова пухла от информации, полученной на собрании книжного клуба Воденкерса. Призрак, Вервольф, сбежавший убийца и погибший от рук собственной матери слишком много для одного человека. «Джейн, я должна вам кое в чем признаться», сообщила миссис Пампкин, выдернув Джейн из задумчивости. Я прочитала те письма. Джейн не сразу поняла, о чем она говорит, но потом едва не задохнулась от возмущения. «Да, это было бестактно с моей стороны», быстро согласилась миссис Памкин, но я руководствовалась не праздным любопытством, а желанием помочь. Мой муж, покойный мистер Пампкин, работал инспектором Вуденкерса почти 40 лет, а я была его правой рукой. и могу без ложной скромности сказать, что часть его успехов – моя заслуга. «Вот как!» – буркнула Джейн, все еще злясь. «И я подслушала часть вашего разговора с мистером Р.Р.Р., который так опрометчиво не закрывает кабинет, уходя», – раздраженно добавила Джейн. «Справедливости ради он его закрыл», – сказала миссис памкин «Но у меня есть запасные ключи от всех дверей участка». Она вдруг залихватски свистнула, и Томас, сидящий на козлах, обернулся. «Мы пройдемся до перекрестка пешком», — сообщила ему миссис Памкин, и когда он натянул поводья, ловко спрыгнула на дорогу. Томас, раздув ноздри, дождался, пока Джейн выйдет из экипажа, а после слегка понукнул лошадь, черную и громадную, как и садовник. «У вас есть предположение, кто мог отправлять эти письма?» Прямо спросила Джейн. «Миссис солдброк ответила миссис Пампкин. «Эта версия первой приходит на ум». «Нет», — покачала головой Джейн, вынимая из сумочки сложенный в четверо лист бумаги. Миссис Пампкин бросила быстрый взгляд внутрь ее сумочки и приподняла брови. «Разумная предосторожность», — сказала она, указав на рукоять пистолета. «Вы умеете им пользоваться?» вполне ответила Джейн, кладя заодно в сумочку портрет Максимилиана. «Поглядите, совсем другой почерк». Она развернула карту Вуденкерса, нарисованную для нее Сильвией, и миссис Памкин внимательнейшим образом ее рассмотрела. Только что не попробовала бумагу на зуб. «Действительно другой почерк, хотя его можно подделать. Или ей кто-нибудь помогает. В любом случае, я уверена, что преступник скоро проявит себя». вздохнула миссис Пампкин, беря Джейн под руку, как закадычная подруга, и идя вперед по дороге. Брусчатка закончилась, и теперь они шагали по грунтовке, слегка влажной от недавнего дождя. «А что вы думаете о Максимилиане Олдбреке?» спросила Джейн. «Я такого наслушалась на этом собрании. Хотелось бы узнать мнение человека, который мыслит более рационально». Миссис Пампкин вздохнула, не спеша отвечать. «Как я уже говорила, я родилась в Уденкерсе», задумчиво произнесла она, глядя вслед экипажу, обогнавшему их на сотню ярдов, не меньше. «И жизнь здесь научила меня, что есть нечто такое, что рациональный человек вроде мистера Р.Р.Р. сразу отбросит как невероятное и немыслимое». «Поэтому вы и решили вмешаться». чтобы инспектор не пропустил версию с призраком, который строчит письма, чтобы заманить в свои сети американку. «Вы мне нравитесь, Джейн», — призналась миссис Памкин «Вы напоминаете меня в молодости. Я была такой же рыжей, пока седина не забрала яркость моих волос и, пожалуй, такой же смелой. Конечно, я не пересекла океан, но я работала вместе с мужем в полицейском участке». И, поверьте, во времена моей молодости это вызывало не меньше пересудов. К тому же я рада, что наш мистер Р.Р.Р. так взбодрился с вашим появлением, а то сил не было смотреть на унылую скуку на его симпатичном лице. Я даже думаю бить его зонтиком раз в месяц для профилактики». Джейн хихикнула, представив миниатюрную миссис Пампкин, гоняющуюся с зонтом за инспектором. «Однако должна предупредить вас, что вы успели обзавестись не только друзьями, но и врагами», продолжила миссис Пампкин, вмиг став серьезной. «Похоже, Элизабет Блювенгейс не простит вам интересы инспектора». «Мы с ним общаемся исключительно по работе», — возмутилась Джейн. «Я не делала ничего, чтобы привлечь его внимание». «Тем обиднее для неё, пожала плечами миссис Пампкин. «Будьте начеку». Томас ждал их у перекрестка, и черный конь недовольно фыркал, косясь в сторону рощи. «Что да, Вервольфов, то этой версии есть простое объяснение», сказала миссис Памкин останавливаясь у экипажа. «Поглядите на семейный герб браков Джейн уставилась на дверь экипажа, где виднелись вытертые линии, но они никак не хотели складываться в общую картину. «Вот морда». провела миссис Пампкин пальцем по рисунку. «Вот острые уши, вот зубы, волчья голова, насаженная на копье. Олдбреки ведут свой род от того самого Эдварда, который поразил чудовище. Однако со временем это забылось, и осталась лишь ассоциация «Олдбрек-волк». Джейн понятливо кивнула, чувствуя странное облегчение. «Что ж, всего доброго, Джейн». сказала миссис Пампкин, толкая калитку, и в небольшом домике в глубине двора гостеприимно распахнулась дверь. «И еще увидимся. Берегите ее, Томас!» Слуга ничего не ответил, лишь дождался, пока Джейн снова сядет в экипаж и подхлестнул коня. Подпрыгивая на ухабах неровной дороги, Джейн крепко сжимала в руках сумочку, в которой теперь, помимо пистолета, лежал портрет Максимилиана – думая о том, что отдаст его Сильвии при первой же возможности, он беспокоил ее. этот мужчина с хищным лицом и от чего-то не верилось, что он не справился бы с обычным волком. Взбежав по ступенькам в дом, Джейн направилась в гостиную, где горел огонь и открыла сумочку, чтобы сразу расстаться с портретом, однако миссис Солдберок была не одна. Джейн дорогая, у нас гости! Возвестила Сильвия, сияя улыбкой. «Позволь представить тебе мистера Грегори Эдверсона. Он мэр Вуденкерса и мой давний друг». С кресла поднялся высокий статный мужчина с седой гривой волос и, шагнув к Джейн, склонился к ее руке. «Очарован, мисс Уокер!» Пророкотал он и поцелуй, так не похожий на официальное приветствие, обжег ее кожу.